Шарлотта Ауэрбах. Годы жизни с 1899 по 1994. Генетик. Чтобы плодовые мушки гарантированно подверглись нужному воздействию, Шарлотта Ауэрбах погружала склянки с насекомыми в открытую ёмкость, где нагревался жидкий горчичный газ. Он же и прит Они с коллегой по исследованиям и несколькими ассистентами, все из Эдинбургского университета, по очереди обрабатывали насекомых газом. У нас перебывало много лаборантов, вспоминала Ауэрбах. У всех начиналась аллергия на горчичный газ. Довольно скоро пробирку держал уже не тот, чья очередь подошла, а просто оставшиеся. Руки горели от этой работы. В конце концов, Ауэрбах было сказано, что если она не перестанет вдыхать ядовитые пары, то серьёзно повредит лёгкие. Это не значит, что Ауэрбах и её единомышленники не понимали возможных последствий. Они начали это исследование прежде всего потому, что военное министерство Великобритании хотело узнать, как горчичный газ действует на организм. Врачи наблюдали пациентов с повреждениями, вызванными Ипритом, которые сохранялись через годы и даже десятилетия после первого воздействия. Целью исследования в 1940 году, когда Аурбах и её партнёр по исследованию Джон Робсон начали эту работу, было установить, вызывает ли Иприт генетические мутации. Из импровизированной лаборатории на крыше фармакологического факультета университета Ауэрбах возвращала мушек в институт изучения генетики животных для проведения серии тестов. Там она искала генетические мутации в Х-хромосомах самцов. В течение двух месяцев работы в лаборатории данные текли к Ауэрбах непрерывным потоком. Уверенная в результатах, в июне 1941 года она рассказала о них письме руководителю проекта и будущему Нобелевскому лауреату Герману Джозефу Мёллеру, хотя слова «горчичный газ» в тексте отсутствовали, исследования имели гриф секретности. Мёллер сразу понял значение письма. Ауэрбах получила его ответ двадцать первого июня тысяча девятьсот сорок первого года. Мы восхищены вашим крупным открытием. Оно дает нам огромное теоретическое и практическое поле. Поздравляем вас и Робсона. Впоследствии Шарлотта сказала биографу, что ответ Мёllera стал величайшей наградой. Хорошо было и то, что ее крупное открытие еще годы не получало больше никаких хвалебных отзывов. Результаты были зашифричены, следовательно, запрещены к публикации до конца войны. Она поделилась кое-какими данными в журнале Nature. Но лишь в 1947 году они с Робсонном смогли напечатать полный отчёт о результатах. Когда другие исследователи выступили с историями о мутациях, вызываемых формальдегидом и этилуретаном, Ауэрбах оказалась во главе новой области исследования. Она была приятно поражена, когда гость из России сразу после знакомства объявил: "Вы мать мутагенеза". Арапопорт, работавший с формальдегидом, отец. Однако внимание научного сообщества к открытию Ауэрбах навсегда прервало ее отношения с Робсоном, партнером по исследованию горчичного газа. Хотя это именно она проделала всю работу, связанную с генетикой, он считал, что не получил должного признания, особенно когда Ауэрбах в одна тысяча девятьсот сорок восьмом году удостоилась премии кита от Королевского общества Эдинбурга. Робсон полагал, что Ауэрбах должна была отказаться от премии или потребовать, чтобы она была поделена между ними. Шарлота просила у Робсона прощения, объясняя, что приняла награду, потому что получала сущие крохи в университете и отчаянно нуждалась в 50 фунтах премиальных. Путь Элрбах к признанию был тернистым. Ей катастрофически недоплачивали. Она была немецкой эмигранткой в Шотландии и рисковала потерять место в университете из-за войны. Она чудом ускользнула от Гитлера. Два случая привели её в биологию. Первый, в 14 лет, единственный неофициальный часовой урок, посвящённый учителям хромосомам и митозу. Элрбах вспоминала, что он стал Одним из не многих духовных впечатлений школьной жизни. Затем, студенткой Берлинского университета, она посетила пару лекций по биологии, воскресивших это неуловимое ощущение. Аурабах разрывалась между продолжением собственного обучения и преподаванием в средней школе, необходимым, чтобы укрепить финансовое положение. В 1933 году из объявления в газете она узнала, что должна будет лишиться места учителя как еврейка. Понимая, что худшее впереди, мать заставила Шарлотту уехать из Германии. Друг её отца имел контакты с Эдинбургским университетом и в Эрбах отправилась в Шотландию. Попасть в страну и устроиться в университет оказалось трудно. Она осталась без гроша. И едва не получила отказ в приёме в докторантуру, аналог аспирантуры. Из-за бумажной волокиты. Даже после присвоения научной степени ей было сказано искать работу где-нибудь в другом месте. Ауэрбах обратилась к Фрэнсису Крю, главе института изучения генетики животных, за разрешением остаться. Покалебавшись, он нанял её как своего личного ассистента. Крюп предпочитал, чтобы подчиненные были под рукой в любое время, зато предоставлял рабочее место с пинг-понгом, кофе и активной социальной жизнью на базе лабораторий. В качестве его ассистентки Ауэрбах занималась исследованиями и писала статьи. Она упоминалась в публикациях в качестве соавтора, но оплата была ничтожной. Чтобы накрестить на место в иммигрантском приюте. Шарлота хваталась за любую подработку, в том числе чистила клетки грызунов, преподавала, переводила и ассистировала на других факультетах. Когда Крюв в первый раз направил её к Мёллеру, Аурбах запротестовала: "Нет, простите, я не сильна в цитологии". "А вы же мой личный ассистент", ответил Крюв. "И должны выполнять мои распоряжения". Аргументы начальника были так себе. Но Мэллер предложил более убедительные. Если Шарлотта в ней игры, не беда. Но в таком случае она теряет главный предмет своего интереса проблемы развития организма, связанные с генетикой. А ведь понять, как работает ген это значит понять, как он мутирует. И Шарлотта согласилась. Ещё несколько ожогов от горчичного газа в ходе работы в лаборатории, и Аурбах возглавила целое направление, став признанной матерью мутагенеза.